Глава вторая. Светлана. 1 сентября. Волнительный день не только для родителей и учеников, но и для учителей. Вы только представьте, сегодня дети впервые войдут в свой класс, познакомятся с учителем, с которым будут проводить каждый день. И мне сегодня с учениками предстоит впервые выйти на линейку. Кажется, что пустяк, На самом деле боишься, что кто-то потеряется в толпе, или родители утащат ребёнка фотографироваться в то время, как ты их начнёшь пересчитывать. Детки пока что маленькие, к школьному режиму не привыкли, поэтому нужно за ними следить очень и очень внимательно. Класс мы с родителями нарядили так, что все, кто заходил к нам, охали и ахали. Красивые плакаты, шарики и подарочные книги лежали на каждой парте. Когда стали появляться первые ученики, и не смело садиться за парты, то внутри волнение только нарастало. Такие красивые и немного испуганные девочки с большими белыми бантами и мальчики, постоянно поправляющие галстуки. Счастливые родители, старающиеся запечатлеть каждое движение ребёнка. И я с чуть подрагивающими руками в чёрной строгой юбке и белой блузке. Перед самой линейкой пересчитываю детей несколько раз подряд. И никак не могла понять, откуда у меня взялся 25-й ребенок. Ведь по списку должно быть 24. Но выяснять, откуда пришел ученик, мой ли он, не было времени. Нужно спускаться в школьный двор, слушать приветствия директора, поздравления, рассказывать стихи и участвовать во всеобщем танце первоклассников. И так все закрутилось, завертелось, всех построить, пересчитать. В нужный момент сказать, что мы выходим на импровизированную сцену, подсказать строчку из стихотворения, которая от волнения почему-то забылась, а потом ещё вывести класс для танца, встать впереди толпы лицом к своим маленьким ребяткам и напоминать движения. Эти 30 минут проносятся как во сне. И наконец, первый урок. Небольшое знакомство в виде игры. Потом шарады и ребусы, которые помогают деткам быстрее объединиться, и уже можно переходить к теме самого урока. Я никогда не думала, что такой сложный день может быть настолько продуктивным и интересным. Мы успели всё: и познакомиться, и поиграть, и выполнить небольшое задание. Дети активны и заинтересованы. С ними интересно. Урок проходит как-то слишком быстро. Кажется, мы только вдохнули, как нужно завершать. Вот и всё, выдыхаем. Осталось только общая фотография, которую мы делаем в класс после урока, а потом выходим ещё и на улицу. День прошёл на оценку отлично. Не сравнить с тем, что было в прошлом году. Здесь всё по-другому, именно так, как я и мечтала, учась в институте. Когда дети вместе с родителями покидают класс, Когда мы прощаемся со всеми, узнаю, что ко мне перевели нового мальчика, того самого 25-го. Утром родители пришли в школу и неожиданно решили поменять первый Б-класс на первый А. Что ж, буду теперь иметь в виду. Осматриваюсь, сажусь на свой стул перед рабочим столом и наслаждаюсь тишиной. Улыбка не покидает губ, а приподнятое настроение только поднимается всё выше и выше, как шарик. Передо мной огромное количество разнообразных цветов. Забираю домой часть букетов, которые просто не поместилось в вазы, и вдыхаю их аромат. Обожаю цветы, наверное, ещё и потому, что мне их дарят очень редко, как говорит Юра Зачем учителям дарить цветы? Вон, 1 сентября завалят букетами, на весь год должно хватить. К сожалению, так считает не только Юра, а очень многие мужья учителей. Поэтому 1 сентября кайфую и мечтаю, что рано или поздно мой молодой человек всё же изменит своё мнение. А пока набираюсь положительных эмоций на весь учебный год. переподнятое и волшебное настроение исчезает, стоит переступить порог квартиры. И куда эти веники ставить теперь? Вот умеет он испортить настроение не только себе, но и другим. Никогда не спросит, как прошёл день, что нового произошло, не поинтересуется моим состоянием. Потому что знает: нет задачи, с которой я не справлюсь. Так зачем напрягаться? Выяснять что-то. Всё равно всё будет гуд, как любит говорить Юра. Ставлю цветы в вазы, переодеваюсь и иду на кухню, чтобы замечательный день посвятить готовке и мытью посуды. Вечером, когда Юра собирается с друзьями пойти в бар, решила составить компанию парню. Отметить же надо праздник. Но стоило услышать его ответ, как руки сами собой упали вдоль тела. А ты учитель, «Тебе в такие заведения нельзя!» И входная дверь быстро захлопывается перед моим носом. Так хочется крикнуть вдогонку, что я в первую очередь человек, что тоже имею право на отдых. Я же не пить иду, а общаться, смеяться, веселиться. Но Юрка решил все за меня. И сегодня я впервые обращаю внимание на то, какие отношения строятся между нами. И понимаю. Потребительские. Со мной удобно. Ни скандалю, ни кричу, отношения не выясняю, веду себя прилично. Меня даже можно вывести в люди, показать своим родственникам. Да и по дому всё делаю. Чуда, а не сожительница. Почему-то это сравнение пришло на ум только сейчас. Ладно, поживём, увидим. Мне есть чем заняться дома. У учителей всегда хватает забот, чтобы скрасить себе вечер, а то и всю ночь. Вот и у меня намечается такой вечер.